Глава 7. Утром траурное настроение. Пора выходить. Все не выспавшиеся. За эти три дня мы никому под этой крышей спать не давали. Уточкой ходит не только наша хозяйка, но и от этих ночных концертов даже хозяйка п о с т о я л а в о двора в преклонных годах, да со старым тажматом мужем, и даже Дереза. За что Павел снежок в о л ь н ы й подневольно подлетает на полметра в воздух от моего дружеского напутствия сапогом под седалище? Что ты, что ты? ш е п и е т он. Я, может быть, серьезно. Я, может быть, женюсь. Не смотри так. Мы уже все порешали. Вот на свадьбу и домик накопим. Сразу к хозяйке на поклон пойдем за благословением. Смотри у меня. г о р а з я ему перед носом пальцем говорю я. а самому ржать охота сил нет. Вот коза ш у с т р а порешали они. Пашка бежит на конюшню. Все же легенда легенды, и они г о ж е б а р ы н е коней обихаживать. Если бы не свои н р а в и я х а р л е я что не признавал за людей никого, кроме меня, Морозова и Пашки вообще бы. Да что я бы. Морозова сама т т а щ и т с я от жизни под этой легендой. Кто бы подумал, что она получает эстетическое удовольствие от расчесывания коней скребком? от возможности поить их и кормить, разговаривать с ними, а как она мило смущается, когда мы хором хвалим ее стрепню, дружно утверждая, что стрепня штатных поваров п р и д р о ж н ы х заведений отрава х л е щ е к р ы с и н о г о яда, а вот с ее рук пища богов. Как она смешно прикусив кончик своего ловкого язычка чинит одежду. Золото, а не жена. Наслаждаемся семейной идиллией, придуманной самими себе. простой, но чужой жизнью. И х о з я ю ш к а наша уже не раз спела мне на ухо, как хотела бы бросить всю эту головную боль с Леном на широкие плечи старшего сына и умотать со мной куда-нибудь на край света, где, а я, подтрунивая на дне и отвечаю, где бродеги копают нам огород и у х а ж и в а ю т за нашим садом, духи и призраки водят хоровод в фонтане, играя преломлениями света в их призрачных телах и водяных брызгах. А в саду пасутся прирученные твари, а на выходные к нам собираются охотники Красной Звезды и чистильщики, и мы под чарочку вина вспоминаем старые сказки, что сложены про нас. Мда, а говорит пристрастилась, смешная, походка получается. Конечно, мой план аналогичный: тихая семейная жизнь с любимой женщиной, домик, полная чаша, сад под окнами. Закат под навесом с кружкой горячего взвара и страстные ночи с ее криками на всю округу. Но как всегда но, всегда есть но. Малыш не должен страдать за чужие грехи, а тем более за чужие подвиги. Сначала поправляем здоровье малыша, а там, а там остальные детки и остальные бедки. Как оставить дела на н е д о р о с л и И, х Как всегда мечты разбиваются о скалы обязательств. У простых людей жизнь простая, понятная, а после заморочек жизни людей непростых даже приятная. Только вот есть такой императив к о н с т а н т а она же житейская мудрость, что кому много дано, с того и спросится со измеримо цыпанному. Вот и надо нам успеть проскочить, пока спрос с нас как с простых. Да еще и Лилия со своими страхами н о ч н ы м и подлила м а с л о в огонь. Одним словом, нервничаю я, психую и в нее себя. Жду прихода полярного пушистого зверька, даже не догадываясь, он-то при каких делах и как горький к о р н е плод может об этом что-то знать. Такой к а в а р д а к мне достался от чужой памяти, что хоть открывай черепную коробку, чтобы настойчивый утренний ветер охладил мне голову изнутри, выдув оттуда весь мусор. Ну а пока такое невозможно без фатальных последствий для конечной цели нашего путешествия. Сам запрягаю Харлея. Что в моем присутствии очень правдоподобно прикидывается обычным конем, а вот как меня нет изображает психоотмороженного. Конюх, внучок нашего гостеприимного хозяина, сияет с и н я ком на пол лица. Он не думал, что конь способен на такую подлость, как подкараулить прохожего и ударить его воротиной. Умный у меня конь, но коварный. р ж е т при этом как пашка снежок подневольный. Сумрачный мой вид, вид мрачной хозяйки, подавляет и остальных. Даже мешочек молчит, спит, забив презрительно на всю суету. Покидаем город первыми, даже не дожидаясь полного открытия ворот, зевающими и ленивыми стражами ворот. Дорога еще пуста, свежо, ветрено, зато не пыльно. Воспользовавшись этим, е д у сзади. Так и кони в карете наши идут более ходко. Говорю же, Харли тут еще задира. Всех заставил отслеживать свое местоположение. Всех пугает зверюга. Дед, вы что поссорились? Слышу я зов и вижу глаза внучки. Переживают как за родных. Хороша родня. Бывшая жена ее кровного отца, она же б а р о н я и госпожа ей, и ее любовник, восставший из мертвых, родные люди, мда. Но девочка в том же возрасте, когда голова уже варит на довольно высоких оборотах, все кругом любопытно, энергии завались, а жизненного опыта для самостоятельных выводов не хватает. И если сейчас ей ответить односложно, отстанет, но не успокоится. Начнет с к а з о ч н и ц а наматывать на кулак ошибочные выводы из ложных предпосылок, а потом в том клубке не разберешь от чьих ног хвост. Переживаем за будущее, также мысленно отвечаю я. Очень уж все медом вымазано, гладко, душистое, сладко. Особенно после всего, что было до этого. Как бы там за горизонтом не пряталось, то что-что-то еще более страшное. А, поняла, ответила снегурочка, подумав недолго, добавила: Дед в таких случаях говорил, что глупо переживать о том, чего еще не было. Глупее только переживать о том, чего уже не вернуть. Тот, кто сказал это, был мудр. Соглашаюсь я. Ну а я считаю, что лучше перебедеть, чем потом обздеться. Внучка фыркнула, тоже закутываясь в платок. И если для нас с Морозовой скрывать лицо необходимость, Лилия только за той шелковой вуалью, что спускается с ее шляпы, и чувствует себя нормально, не зажимается из-за шрама. Шаль тонкая, шелковая, изнутри Лилия все видит, а вот снаружи виден только силуэт ее лица, и то смутно. Ну и что, что стоило дороже к о л ь ч у ж н о й рубахи Пашкиной? Душевное спокойствие дороже. Ну почему я лицо скрываю и постоянно нахожусь хотя бы под одним слоем прозрачности? Уже говорил, чтобы вокруг воздух был приемлемый для дыхания. Пугаются люди, воняют непроизвольно. Но остальным скрывать нечего. Но они во всем копируют нас с бароней. Девочки кутаются в платки. Пашка выбрал себе шлем, хоть и из дрено й стали, но с личиной, набором стальных полос почти полностью лицо скрывающий. Я и себе хотел, но как подумал, что тяжесть эту надо постоянно на голове таскать, передумал. Шляпа, хотя и это тоже нелепое, но легче шлема. А ближнего боя я постараюсь избежать. А не получится, то такой шлем защиты не намного лучше кожаной шляпы. Но благость продолжалась. Дорога чистая, пусть и не просохла полностью, но уже вполне проходима. Колеса проскакивают через лужи, не вязнут, опасностей пока нет. Путников тоже. Зато вдоль дороги заборчики, лесополосы, поля, посадки кварталов каких-то культурных низкорослых деревьев. Я не разбираюсь, я противоположность магам жизни, потому в живом не особо. Потому вижу, что женщины насы повесили, спят на ходу. Даже Пашка зевает, утирая слезящиеся глаза рукавом. Надо ему пуговицы металлические на манжеты нашить и вышивку проволокой. А тучится сразу сопли рукавом подтирать. И сам зеваю, удивляюсь. Все же укатало меня н е у т о м и м о даже меня п о л у м е р т в е к а что ни во сне, ни в отдыхе не нуждается. Как ни странно, до следующего городка доехали еще до того, как светило клюнуло к горизонту. п о т о м у проходим его на вылет и чешем дальше. Бабский отряд опять дрыхнет. Бужу внучку и заставляю ее играть войлочным мячиком без р у к одной силы мысли. Девочка в схватке будет противником воспринятым магом, то есть приоритетной целью, а она неумеха. Что-то подогреть или подпалить легко, а вот врага сжечь никак. Путники встречные, попутные бегло осматривают нас и отводят глаза. п р и с т а л ь н ы е взгляды тут вызов. Можно и на п р е д ъ я в ы н а р в а т ь с я п о т р у л л и на нас тоже не возбуждаются. п о ш л и н ы и дорожные сборы мы платим и справно, потому имеем все положенные в е с ю л ь к и на наших шеях. Киваем головами всем встречным людям в форме, как старым знакомым. Удивляются, задумываются, пытаясь вспомнить нас закутанных в тряпки, а там и след наш простыл, пока они соображали. Без происшествий д о с т и г а е м и следующего городка. Все же путешествовать среди густо обжитых земель не только безопаснее, но и быстрее. Ни разу не пришлось с коня с л е з а т ь чтобы, используя нечеловеческую силу, бродяги вытаскивать застрявшие колеса. Через овраги и водные протоки п е р е к и н у т ы мосты. Не дорога, а сказка. Может, в самом деле лимит бед мы выбрали. И то, верно, хватит уже. Все по проторенной тропе уже привычно разместились. Инструктирую конюха, чтобы к орлею близко не подходил, если части тела не лишние. Ужинаем, шутками и прибаутками, сказка на ночь. А потом набрасываемся с женой друг на друга, будто вечность не виделись, так соскучились. А по утру любили, как будто в последний раз, не в силах оторваться друг от друга. А потом спали на ходу. Такой режим жизни мертвого сломает, не то что живого. Хорошо я не то, не другое.